Глава четвертая. Потери. Молодой человек, заканчивавший писать диссертацию по психологии, боролся за жизнь тяжело больного деда, который с детства помогал растить его. По его словам, частью этой борьбы был выбор. Брать ли ему отсрочку на последнем курсе, чтобы больше времени проводить вместе. Но он чувствовал необходимость завершить учебу сейчас, потому что за этот год узнал довольно много о жизни. Все, что я прохожу сейчас на этих уроках, «Помогает моему личностному росту», — объяснял он. Я сказал ему, «Если ты действительно хочешь расти как личность и учиться, ты должен понять, что Вселенная записала тебя на учебную программу жизни под названием «Потери». Я узнал, что такое потеря, когда однажды проснулся среди ночи от боли. Сразу понял, что дело серьезное. Боль в животе была намного сильнее, чем обычно. Я сходил к доктору, который выписал мне антоцидное средство и предложил наблюдаться. Три дня спустя боль усилилась, поэтому врач решил обследовать меня более тщательно. Он поместил меня на день в больницу, чтобы сделать ряд анализов, которые показали, что не все в порядке с пищеварительным трактом. «Это означает операцию?» — спросил я встревоженный. «Я сделаю биопсию и пошлю в лабораторию», — ответил он. «В понедельник все узнаем». Хотя я знал, что опухоль была скорее доброкачественной, нежели злокачественной, мои мысли и чувства крутились вокруг отца, который умер от рака кишечника. Во время ожидания результата в течение тех мучительных четырех дней я оплакивал потерю своей молодости, неязвимости здоровья и всей жизни. Опухоль оказалась доброкачественной, но чувства потери тех дней были очень реальны. Большинство людей изо всех сил сопротивляются потерям, не понимая, что избежать их не дано никому. Еврейская мудрость гласит, если танцуешь на многих свадьбах, будешь плакать на многих похоронах. Если вы оплакиваете большую потерю, значит были богато одарены жизнью. Потери, с которыми мы сталкиваемся, бывают большими и малыми, необратимыми или временными. Вот пять стадий реакции, которые мы проходим, испытывая боль потерь. Представьте, что ваш ребенок родился слепым. Это станет главной потерей, на которую вы будете реагировать следующим способом. Отрицание. Доктора говорят, что он не сможет видеть. Дадим ему время, он сможет видеть, когда подрастет. Злость. Доктора должны были знать об этом, обязаны были сказать заранее, почему Бог поступил так с нами. Сделка. Я справлюсь с этим, научу его всему, чтобы он смог заботиться о себе, когда станет взрослым. Депрессия. Это ужасно, его жизнь будет так ограничена. Принятие. Мы будем решать проблемы по мере их возникновения, и он сможет жить хорошо, его жизнь будет наполнена любовью. Более простой пример. Представьте, что уронили контактную линзу. Ваши чувства будут развиваться следующим образом. Отрицание. Не могу поверить, что уронил ее. Злость. Я должен был быть более аккуратным. Сделка. Обещаю, что если найду ее, в следующий раз буду более внимательным. Депрессия. Я так расстроен, что потерял ее, придется купить новую. Принятие. Все в порядке, я постоянно что-нибудь теряю. Закажу утром новую. С потерями приходит опыт их преодоления, и мы становимся более стойкими. Однако чувство потери всегда будет болезненно острым. Близкие уходят, оставляя нас опустошенными, лишенными надежд, парализованными, страдающими, полными страха за будущее. Все это время мы не можем спать или, наоборот, много спим теряем аппетит или постоянно что-то жуем перескакиваем из одной крайности в другую или касаемся всего с чем сталкиваемся Нахождение во всех этих ситуациях и есть часть исцеления Вероятно, единственная вещь которая лечит это время к несчастью исцеление идет не всегда напрямую подобно линии которая быстро и плавно ведет нас к восстановлению целостности процесс больше напоминает катание на американских горках вы то поднимаетесь вверх к полноте жизни то внезапно скатываетесь вниз, в отчаяние Это исцеление. Вы выздоровеете, вернетесь к своей целостности. Вы можете не получить назад того, что потеряли, но исцелитесь. И в какой-то точке своего путешествия по жизни увидите, что никогда в полной мере не обладали человеком, о котором так скорбите. Почувствуйте, что и сегодня он может быть рядом, но уже по-другому. Потери – тяжелейший урок жизни. Мы пытаемся облегчить, даже романтизировать их, Однако боль остается. Потери не всегда смягчают сердца, иногда вселяют чувство горечи, одиночества и пустоты. Но, как ни странно это звучит, не бывает потерь без обретений. Одними из лучших учителей в этом отношении являются родители, потерявшие детей больных раком. Как правило, они говорят, что случившееся стало концом их мира. Годы спустя некоторые из них признают, что переросли эту трагедию. Бесспорно было бы лучше не терять своих детей. Но однажды они увидели, что потери смогли помочь им неожиданным образом. Главное, что они поняли, лучше иметь любимых и потерять, чем вовсе не иметь их. Горькая правда заключается в том, что мы редко сталкиваемся с опытом обладания и потерь любимых людей. Чаще мы их попросту не имеем. Тот, кто пережил потерю, становится более сильным и цельным. В среднем возрасте мы теряем волосы, но понимаем то, что находится внутри, важнее того, что снаружи. Выйдя на пенсию, понимаем, что теряем доходы, но находим больше свободы. Став старыми, можем потерять независимость, но получить назад часть любви, которую когда-то отдавали. Часто после долгих стенаний по поводу потери мы обнаруживаем, что обрели свободу и можем легче передвигаться по жизни. Порой, когда отношения подходят к концу, мы можем узнать, кто мы есть, не в связи с другими людьми, а сами по себе. Мы можем потерять какие-то предметы или возможности только для того, чтобы осознать их ценность. Говоря о потерях, мы, как правило, имеем в виду утрату любимого человека, жизни, потерю дома или денег. Но уроки жизни учат. Иногда и маленькие потери становятся большими. Сейчас моя жизнь ограничена больничной кроватью в палате и стулом. Но я благодарна, что не потеряла то, что большинство воспринимает как должное. С помощью специального стульчика могу, наконец, сама мочиться. Было бы ужасной потерей, если бы я не смогла сама ходить и принимать ванну. Сейчас я благодарна уже за то, что все еще в состоянии сама совершать подобные действия. Потери тех, кого любишь, несомненно, самое большое потрясение. Интересное наблюдение. Люди, которые пережили разлуку или развод, часто говорят, что смерть не самая большая потеря. Расставание с любимыми намного тяжелее. Понимание того, что человек продолжает существовать, но невозможно находиться с ним рядом, может причинять намного больше страданий, чем необратимая утрата из-за смерти. Ведь с теми, кто умер, мы находим новые пути общения. Они живут в наших сердцах и воспоминаниях. Несколько простых и ясных уроков пришли к нам от тех, кто перенес клиническую смерть и вернулся к жизни. Они перестали бояться смерти. По их словам, смерть всего лишь освобождение от физического тела, подобно тому, как мы сбрасываем ненужную одежду. Они помнят глубокое чувство целостности и полноты себя в момент смерти, чувство привязанности ко всему и каждому, не испытывая при этом чувства потери. Позже они рассказывали, что не были одинокими. Кто-то в этот момент был рядом. Один 30-летний мужчина поделился со мной горем. Жена неожиданно бросила его. Он был абсолютно опустошен. Говорил мне о страданиях и муках, которые пережил, потом посмотрел на меня и спросил, есть ли что-то сопоставимое с потерей. Многие из моих друзей теряли близких в расставаниях и разводах или по причине смерти. Они грустили и говорили о своих ранах, но я не имел понятия, что это за переживание. Сейчас я знаю, что это такое, поэтому хочу вернуться назад к ним всем и сказать, Простите меня, я не понимал, через что вам пришлось пройти. Я повзрослел и стал более сострадательным. В будущем, когда друзья столкнутся с потерями, я буду вести себя по-другому. Я не думал об этом ранее, так как не мог представить себе боль, которую они испытали. Потери объединяют людей, помогают углубить взаимопонимание. Когда вовлечены мы в опыт потерь, начинаем больше заботиться друг о друге, находя новые пути к сближению. Единственное, что может быть столь же трудным, это ожидание потери. Больные часто говорят, я хочу, чтобы мне или стало лучше, или сразу умереть. Или дни, которые я провел в ожидании результатов лабораторных анализов, были сущим адом. Пара, сражающаяся за воссоединение, жалуется. Расставание убивает нас, мы мечтаем об одном, либо преодолеть это, либо окончательно порвать. Жизнь иногда вынуждает жить в неведении, придется ли испытывать уроки потерь. Нас могут заставить несколько часов провести в мучительном ожидании, чтобы услышать, что операция прошла успешно. Или прождать несколько дней, чтобы увидеть результаты анализов. Или ждать неопределенный период, пока наши любимые сражаются с болезнью. Мы можем прождать втомление часы, дни, недели и более. Ожидание потери само по себе уже потеря. Не имеет значения, каков исход ситуации. В любом случае, это испытание, которое нужно пройти. «Я хорошо помню своего отца. Его ясное лицо, искрящиеся глаза, теплую улыбку. И еще золотые часы с черным ремешком, которые, казалось, сросты с его рукой. Не было момента, чтобы отца и его часов не было в моей жизни. Отец знал, как нравятся мне его часы. Годы спустя, сидя у кровати умирающего отца, Я смотрел на него полными от слез глазами и говорил, «Я не знаю, как сказать тебе прощай». Мой отец ответил, «Я не знаю, как сказать тебе прощай». Но я знаю, что должен проститься с тобой и со всеми, кого любил. Прошлой ночью я выглянул в окно и попрощался со звездами. «Возьми мои часы», — попросил он, показывая на запястье. «Нет, отец, ты всегда носил их». Но сейчас пришло время сказать им «прощай», чтобы ты носил их. Я осторожно снял часы и надел на свою руку. Я смотрел на них, когда отец сказал, «Настанет день, когда и тебе придется сказать им прощай». Прошли годы, но я никогда не забывал этих слов. Часы всегда были сладко-горьким напоминанием о бренности жизни. Я редко снимал их. Где-то с месяц назад на работе выдался лихорадочный день, после которого я пошел с друзьями в тренажерный зал. Приняв там душ, я вернулся домой, поработал во дворе... Потом опять принял душ, после чего переоделся для ужина. Перед тем, как лечь спать, обнаружил, что часов нет. В течение последующих нескольких дней я искал их повсюду, одновременно переживая потерю часов, которые так сильно напоминали мне об отце и моем детстве, и урок потери, который отец преподнес мне. Я всегда знал, что когда-нибудь расстанусь с часами, либо по причине своей смерти, либо по стечению неких обстоятельств. Я буквально жил с ощущением того, насколько непостоянно все, что мы имеем. Просто одолжено на время. Со временем я привык к этой мысли и к тому, что потери неизбежны. Вместо того, чтобы сосредоточиваться только на часах, открыл другие пути, которые связывали меня с отцом. Внутренне принял его слова о том, что тоже когда-нибудь скажу всему прощай. Спустя три месяца я разлил воду из стакана на своей тумбочке. Когда заглянул под кровать, чтобы протереть там, то обнаружил часы. Сейчас они снова заняли место на моей руке. Но я осознаю, что все подарки временны. Однако внутри каждого из нас есть то, что не может быть потеряно. Никогда. Большинство вещей, которые мы имеем, значимы для нас не потому, что ценные сами по себе, но потому, что связаны с важными событиями. А это останется с нами навсегда. Потери — сложная вещь. Они редко происходят в вакууме и никто не может предсказать реакцию человека на потерю. Горе всегда индивидуально. Чувства могут быть противоречивыми, отрицающими и сокрушающими. Одна потеря или даже одна возможная потеря затрагивает много жизней, семью, друзей, сотрудников и персонал, который ухаживает за больными. Страдает и ощущает потерю каждый. Это может как объединить, так и разобщить. На семинаре одна женщина оплакивала потерю мужа, но не его смерть или развод. Это довольно интересный случай. По ее словам, их проблемы начались во время его лечения от рака. Когда муж болел, я просыпалась среди ночи и наблюдала за его дыханием. Тихим голосом рассказывала она. Была охвачена мыслью, что теряя его. Я лежала без сна, гадая, что буду делать в тот день, когда он перестанет дышать. Не могла вынести того, что могло бы случиться, если бы его не стало. В конечном счете я заработала нервный срыв и расторгла брак. Причиной стало чувство вины. Сейчас, годы спустя, он пребывает в полном здравии. Благодаря этой ситуации я поняла, если кто-то сталкивается со смертельной болезнью, все внимание приковано лишь к больному, его самочувствию и лечению. Осознала, что считала эгоистичным иметь собственные чувства, собственные страхи. Мне не приходило в голову заявить «Эй, а как же я?» С моей стороны это выглядело бы ненормально. Кто я такая, чтобы требовать помощи, когда он умирает? поэтому держал свои мысли и слова на замке, пока сама окончательно не сломалась. В начале 1980-х, во время первых наступлений СПИДа, Эдвард потерял почти 20 человек, которые были дороги ему. В то время он чувствовал, что был слишком мал для того, чтобы ощутить потерю. «Я любил их», — повторял он снова и снова, — «как мог я так мало чувствовать это?» В течение 15 лет он переживал, что не чувствовал ничего по отношению к тем людям, которых любил и потерял. Но однажды ночью внезапно проснулся в панике и начал искать фотографии этих 20 умерших людей. Былое горе сразило его, подобно свалившейся тонней кирпичей, как гром среди ясного неба. Сейчас он был достаточно силен и готов к тому, чтобы начать чувствовать эти потери, чего раньше просто не осознавал. Каждый испытывает потери по-своему и в свое время. Нам дана великая милость в виде отсрочки. Мы поймем свои чувства, когда придет их черед, они бережно хранятся, дожидаясь момента, когда мы будем готовы принять их. Мы не можем стереть свое прошлое, но его боль часто остается во взвешенном состоянии до тех пор, пока не созреем для встречи с ней. Иногда новые потери становятся пусковым механизмом. Порой мы не чувствуем потерю очень долго, пока не случается следующее. Как многие в 40-х годах прошлого века, Марин была обескуражена телеграммой, полученной из военного департамента о смерти мужа. Познакомившись еще в колледже, они с Роландом быстро поженились перед его уходом в армию, всего несколько недель спустя после бомбежки Пёрл-Харбора. В течение года он проходил обучение на курсах военных летчиков, после которых был направлен за океан. Вместо того, чтобы оплакивать мужа, 21-летняя вдова быстро собрала вещи и переехала в другой штат, устроилась на работу и начала жизнь заново. Два года спустя после смерти Роланда она опять вышла замуж. Родила троих детей и, казалось, ее прошлое было окончательно забыто. Новый муж знал о ее первой любви, но она никогда не упоминала Роланда при детях или новых друзьях, никогда не вешала его фотографии в доме, даже не общалась с его родными и с общими друзьями. Прошло 50 лет. Ее второй муж заболел и умер. Тогда все ее горе по обеим ушедшим мужьям прорвалось наружу. Бурным потоком слез и боли. Чтобы погрузиться в свои чувства, она смастерила две фотографии, которые повесила в гостиной. На одной был первый муж, на другой – второй. Это окончательно позволило разобраться с чувствами и потерями, которые она испытала. Люди часто сталкиваются с потерей любимых, особенно родителей, которым могут испытывать сложные чувства. Главным препятствием является то, что они не могут разобраться с реальным отношением к умершему человеку. «Моя мать так много значила для меня», — вспоминала одна женщина. «Она была настоящим тираном. Как я могу вынести, что она умерла?» В последней экранизации известного романа Мэри Шелли «Франкенштейн» Доктор Франкенштейн дает жизнь монстру без всякой ответственности, обрекая на страдания и мучения. В конце истории доктора Франкенштейна убивают, и монстр плачет. Когда его спрашивают, почему он плачет о человеке, который бросил его на произвол судьбы и обрек на ужасные страдания, тот просто отвечает, он был моим отцом. Мы горюем о тех, кто заботился о нас, хотя, возможно, они и не делали этого должным образом. Мы также горюем о тех, кто не додал нам любви. Я наблюдал этот феномен снова и снова. Нещадно избитый ребенок, находясь в больнице, тосковал по матери, которую не мог видеть, потому что та находилась в тюрьме из-за содеянного. Мы можем сильно печалиться о тех, кто терроризировал нас, но если в этом есть потребность, излейте свое горе. Нам нужно время, чтобы пережить и оплакать свои потери, признаться, что не можем отрицать их, даже если думали, что человек не был достоин любви. Велика потеря или нет, Мы исцелимся, каждый в свое время и своим способом. Страдая от потерь, мы ищем способы защиты от них, отрицаем, спасаем других, помогаем справиться с чужой болью, заглушая собственную. Когда Джиллиан исполнилось 4 года, родители оставили ее на ступенях приюта. Будучи ребенком, она не могла понять, что случилось и почему. Сейчас эта яркая женщина стала эмоционально здоровым И уверенным в себе человеком. Она говорила о ранней потере и о том, как это подействовало на нее. Рассказала, что на протяжении долгого периода жизни старалась излечиться от этой травмы, но только сейчас поняла, насколько серьезной была проблема. То, от чего я так сильно страдала ребенком, произошло 40 лет назад. Но за последние 20 лет стало ясно, что никто не бросал меня так, как я покинула себя сама. «Можете ли вы рассказать мне об этом?» – спросила я. «Например, я надеюсь, что кто-то позовет меня вместе провести выходные. Но я или слишком разгоняю машину, когда они звонят, или постоянно говорю, насколько занята. Я не хочу, чтобы они знали, как мне одиноко. Никогда и никому не даю возможности пригласить меня куда-либо. А если и планирую выходные, то каким-то образом, умудряясь организовать все так, чтобы в конце концов остаться в одиночестве и почувствовать себя никому не нужной. Почему же она поступает так? Мы бессознательно помещаем себя в ситуации, которые держат нас в состоянии постоянных потерь, чтобы исцелиться. Джиллиан окончательно излечилась, когда осознала, что она и есть тот человек, который заботится о ней. «Я уже не молодая женщина, мне 48 лет», утверждала она. Не маленькая девочка, которую оставили на ступенях приюта. Дети могут быть жертвами, но я уже не ребенок. И делаю все возможное, чтобы быть уверенной, я живу так, как хочется. Может показаться странным, но вас словно оберегают от встречи с теми, кто покинул вас. Это происходит потому, что Вселенная посылает вам тех людей и ситуации, которые помогут исцелиться от потери. Это факт. Процесс уже запущен и идет полным ходом. Урок выздоровления от старой потери в осознании того, что новые предотвратить невозможно. Искусственно защищая себя от потерь, мы лишь привлекаем их. Супружеская пара переживала кризис семейных отношений. Оба хотели иметь детей, но постоянно случались выкидыши. Все стало понятным, когда выяснилось, что у женщины поочередно умерли отец, мать, бабушка с дедушкой, все от рака. Она поняла, что на самом деле не хотела иметь детей потому, что боялась потерять их или думала, что они потеряют ее. Мы говорили с ней о страхе потерь, обращая внимание на то, что никто не знает будущего. И как бы ни желали, мы не можем предотвратить потери. Та женщина решила взять приемных детей, чтобы уменьшить риск развития рака по наследству. Но как бы она смогла решить другие проблемы? Разве смерть в результате несчастного случая может предотвратить смерть от наследственной болезни? Ее приемные дети смогли прервать цепь смертей по наследству. Она могла спать и есть спокойно, проходя регулярные обследования. Но если представить, что она могла погибнуть при землетрясении из-за несчастного случая или в результате вооруженного нападения, невозможно представить мир, в котором не существует потерь. Она осознала, что все ее страхи были возможными, но невероятными. И решилась пойти дальше, родить собственного ребенка. Потери часто становятся началом взросления, делают нас настоящими мужчинами и женщинами, верными друзьями, хорошими мужьями и женами. Потери — это не легкий, но неизбежный путь через обжигающее пламя к светлым сторонам жизни. Когда я был маленьким мальчиком, однажды увидел, как упала моя мать сразу после выписки из больницы. Я очень испугался и стал просить ее, чтобы она снова легла в больницу. Мама посмотрела на мое испуганное лицо и сказала, «Люди падают и потом встают, полные надежды. Такова жизнь. Потери подобны падениям. Мы идем сквозь огонь, мы меняемся». Что-то новое возникает из пламени, алмаз обретает твердость. Общество испытывает потери, как и семьи, и отдельные личности. В Первый момент семья может находиться в отчаянии, после потери все меняется и восстанавливается. К выздоровлению ведет много шагов. Чувство и осознание потери приходят тогда, когда вы к этому готовы. Благословите работу отрицания, помни о том, что вы все прочувствуете, когда придет время. Найдете единственный путь выхода из боли, через боль. Поймете это, когда будете готовы понять. Часто осознание потерь приходит спустя годы. Но когда-то поймете, что можете принять мир, в котором есть место потерям. Наблюдая за людьми, имеющими дело со смертью, можно заметить много символического. Вы видите, что эти люди окружают себя множеством фотографий с изображением себя, тем самым как бы говоря «я был здесь». Потом, по мере того, как заболевание прогрессируют, они переходят на новый уровень и перестают возить с собой кучу фотографий. Обнаруживают, что гораздо больше имеет значение то, что находится в их собственных сердцах и в сердцах близких людей. Находят ту часть ускользающего, которую в силах удержать. Мы можем найти подлинных себя и своих любимых людей, которые не потеряются в памяти. Любовь, которую вы чувствовали и любовь, которую давали, невозможно потерять. Поздним вечером я осматривал пациентов на этаже, где находились раковые больные. Там я разговорился с одной медсестрой, которая была крайне опустошена. Она только что потеряла пациента. «Это уже шестая смерть при мне за одну неделю», — жаловалась она. «Я не могу дальше выносить этого, не в состоянии выносить одну потерю за другой. Это слишком истощает. Не знаю, будет ли этому когда-нибудь конец». Я попросил эту ранимую женщину найти несколько минут для меня. До того, как она успела что-то ответить, взял ее за руку, и мы пошли по мосту к противоположному крылу больницы. Повернув за угол, оказались в родильном отделении, где я подвел ее к стеклянной перегородке, за которой находились новорожденные. Я наблюдал за ее реакцией. Она впитывала рождение новой жизни так, словно видела это впервые. «Делайте то, что делаете», — сказал я, «и чаще приходите сюда, чтобы напоминать себе о том, что жизнь — это не только потери». Даже испытывая тяжелое чувство потери, мы знаем, что жизнь продолжается. Когда вы находитесь в эпицентре боли, потеря может казаться непереносимой, но цепь бытия не прерывается. Медсестра осознала, что смотрела на свою работу только как на потери. Она забыла, что совершала великое дело, помогая человеку завершить жизненный цикл.